И еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись к злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос,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 и когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реевшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой. «Где полуночничий щенок?» — крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые толстые руки, и на безбровом плоском лице выступали капли пота.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 Отец еще раз побожился, и Сашка задумался. — Ну-ка подвинься, расселся, — сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил. — А к этим чертям я не пойду. — Жирные больно станут, если я еще к ним пойду. — Испорченный мальчик, — протянул Сашка в нос, — сами хороши, антипы толсторожие. — Ах, Сашка, Сашка, — поежился от холода отец, — не сносить тебе головы. «А ты -то — А ты-то сносил, — грубо возразил Сашка.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 Болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает, ангелочка. «Красивая вещь», — сказала дама, которая стала жаль, изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. той это повесил ее сюда. «Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать? Вон там книги есть с рисунками, а это я обещала Коле отдать, он так просил». Солгала она.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 Все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек. И от того он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетанием его прозрачные стрекозиные крылышки. Отец и сын не видели друг друга, по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве,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 Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткой безмолвие ночи внезапно нарушилась всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и, осторожно, чтобы не потревожить тяжелую дрожащую руку, сквернул с глазу слезинку. Так странно было видеть,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 11-16 ноября 1899 года.